Часть третья. Треугольная ямка. Так что давайте не будем рассуждать о знаковости или этапности их песен. Вернулся я к предыдущей теме. Я читал где-то они, когда писали «Счезли Вингхоум», о бананах думали. А потом Нед Рорем писал, что эта песня равна любой из когда-либо написанных Шубертом. Вот вам и вся знаковость. Так никто и не спорит. Я махнул рукой. Им это было не нужно, они были заняты другим. Они писали песни. Ты можешь себе представить, как Джон Леннон приходит к Полу Маккартни и говорит «Пол, дружище, давай запишем что-нибудь знаковое, а?» А Маккартни ему отвечает «Ты что, забыл, Джон? Знаковые мы уже написали позавчера. Сегодня займемся этапным», – засмеялся Яр. И тем не менее, Яр, тем не менее. Глава 12. Шурочки видятся сумерки. Бесконечные свинцовые, покрытые жёлтой листвой и жирной грязью, продутые холодным ветром с запахом прелых листьев, усиленные безлюдностью улицы. Где-то на промышленной окраине города Он бредет по этой улице вдоль грязных заводских заборов, ногам сыро, во рту кисло, и хочется водки. Не пьянства ради окаянного, а только пользы для, чтоб согреться, чтобы почувствовать под диафрагмой тепло и уют. Но водки нет, и людей тоже нет, даже машин и тех нет. Сырой холодный воздух, кажется, не задерживается в легких, а опускается ниже, заполняет все его тело, и теперь он промок не только снаружи, но и изнутри. Внезапно заводской забор кончается, и Шурочка видит старую витую решетку из чугуна, за которой запущенный садик из давно не стриженных кустов и деревьев, между которыми стоит Грязно-белый двухэтажный особнячок прошлого века с эркером посредине. На стене дома табличка с надписью «Улица Бахметьева, 13». Букву «Х», чья-то досужая рука зачеркнула, и сверху красной масляной краской написала буквы «Ф» и «О». «Улица Бафометьева. «Да уж, подходяще», — пробормотал Шурочка. Мгновенно, вспомнив секретаршу-главврача Ларису, пышную блондинку с бюстом, которая на почве нереализованной женственности и вопиющей экзальтированности вдруг увлеклась попюсом и прочей магической дребеденью, охотно делясь этой литературой с сотрудниками. В одной из спокойных, ненасыщенных событиями ночных дежурств и пролистал Шура таковую брошюру, из которой и почерпнул одно из имен князя Тьмы. В доме горели два окна на втором этаже. Шура посмотрел туда и вдруг увидел, как дрогнула тюлевая занавеска, оттуда показалась изящная женская ручка и поманила его. «Сейчас! Я сейчас!» – воскликнул Шура. И пришел в себя. Столкнулся взглядом с Макаровым и тут же из себя вышел. «Сейчас!» «Я сейчас!» — крикнул Шура и вошел в подъезд. Это был странный подъезд. Не выглядел он подъездом, парадным и чем-то тому подобным. Просто коридор. Длинный коридор, непонятно чем, тускло освещенный, без лестницы и без дверей. Голые стены противного, темно-зеленого цвета, запах старости и мышиного помета, и звуки музыки, которые становились громче по мере того, как Шура шел по коридору. А что ему еще оставалось? Не стоять же столбом, нюхая машины и какашки. Музыка оказалась фрагментом под названием «Digit» с Бетловского альбома «Let it be». Только звучала она непрерывно, хотя на альбоме длилась меньше минуты. Похоже, кто-то включил режим повтора. И Шура твердо знал, что это было сделано специально для него. Вот он и шел на звуки музыки, а музыка постепенно заполняла его всего, подчиняя своему ритму, заставляя губы шевелиться в такт. глупым словам про ФБР, ЦРУ, Биби Кинга и Дорис Дэй. Это стало бесконечным вещью в себе. И ему уже не хотелось ничего, кроме как идти и идти и слушать, слушать это несуразное «диггит», Но всякая дорога рано или поздно куда-то приводит, и всякий коридор рано или поздно заканчивается дверью. Между прочим, странно, но несмотря на полное отсутствие подъема, у Шура было отчетливое ощущение того, что он поднялся таки на второй этаж. Ну, на то он и бред. Итак, Шура подошел к двери. В этот момент, наконец-то, детский голос сказал по-английски что-то об ангелах, И раздались фортепианные аккорды. Зазвучало вступление к Би». Шурочка толкнул дверь. «Он пришел!» Возвестил мелодичный и нежный женский голос, но женщины в комнате Шура опять-таки не увидел, а увидел совсем даже наоборот сидящего за роялем Джона Леннона. «Ну ничего себе!» «Как-то даже разочарованно», — сказал Шурочка. «Это же песня Пола Маккартни». Он ее сочинил, он ее и пел. «И что?» – спросил Джон Леннон. «Ничего. Зачем другие песни петь? Своих, что ли, мало?» «Во-первых, альбом чей?» «Битлз». «Значит, и все песни на нем Битлз». «С вызовом», – сказал Леннон. «Про то, что мы с Полом все наши песни подписывали Леннон Маккартни, я вообще молчу. А во-вторых, это когда было?» «В семидесятом». А сейчас 90 -й. Ну да. А в 80 тебя убили, парировал Шура. И что? опять едко спросил Джон. Значит, живой был, не смеял этот Би петь, не нарушая авторских прав. Убили и мертвым не смея ее петь. Мало я с этим засранцем ругался. Ты, кстати, с ним поосторожней. Он, конечно, парень нормальный, но иногда просто не знаешь, чего от него ожидать. Хотя под конец мы с ним помирились Даже хотели что-нибудь эдакое организовать Но все равно я тебя предупредил Да я здесь при чем? А как же? Теперь тебе с ним жить Леннон отвернулся и тихонько запел I'm only sleeping И тут до Шуры дошло Он ясно понял две вещи Первое, они с Джоном общались по-английски И второе Он потерял сознание из-за того, что там в магазине Мелодия он и его друзья встретили не некоего Павла Макарова, они встретили Пола Маккартни. Но как? Каким образом Пол оказался в Союзе, постаревший, одетый как сто инженер, говорящий по-русски без какого-либо акцента, но при этом прямо-таки излучающий на окружающих удивительную уверенность в себе? Ничего более или менее разумного для объяснения сего анекдота Шуре в голову не пришло, и он решил обратиться за помощью к Джону. Тот уже увлеченно бренчал какой-то детский мотивчик и напевал что-то про веселого песика Найджела. — Как? — спросил Шура, зная, что Леннон поймет его без лишних слов. — Просто. Все просто, если умеешь работать с временем. То есть, Джон, оттолкнувшись от пола левой ногой, сделал несколько оборотов на крутящемся кресле. «Ну, понимаешь, то он все это придумал уже давно, еще в разгар бетломания». Джон, оттолкнувшись от пола левой ногой, сделал несколько оборотов на крутящемся кресле. Слишком его напрягало это всеобщее помешательство. Ни в магазин сходить, ни в паб, в сортиры, то украдкой пробирались. мы это как-то научились к этому приспосабливаться. Джордж в себя ушел, в мантры свои, на ситаре начал учиться играть. Он вообще усидчивый всегда был. Ринга все пофиг было, ему нравилось. Он прикалывался, шутил, короче, оказался в своем мире. Я поначалу здорово злился... а потом к героину привык, а с ним все как-то проще, не волнует тебя ничего. Потом с Ёко познакомился, вместе торчать стали, все придумывали что-то, миру новый путь хотели показать, а может и нет, просто выпендривались. Это уже потом, когда с Махаришей познакомились, ну, после Кеша что-то поменялось. Хоть какой-то порядок в мозгах появился, он Махаришей. Тоже еще тот тип оказался, зато от дури научил избавляться. И с окружающим миром мириться. Но это уже потом, потом. А в шестьдесят шестом мы и понятия не имели о всех этих кармах, брахманах и прочей индийской мистики. Джон замолчал, прикуривая мятую сигарету без фильтра. «А Пол?» «Не в силах вынести даже малейшие паузы», — воскликнул Шура. «А Пол...» А Пол тогда на ЛСД присел А от ЛСД эффект интересный Ничего общего с остальным дерьмом Ты как бы сливаешься с миром Причем не только ты в мир вливаешься Это было бы как раз понятно и естественно Но и мир в тебя вливается И становишься такой большой Такой всемогущий, всезнающий И вроде все хорошо, отлично даже Но как страшно от этого становится Это я уже потом, будучи здесь, понял что кому-то не нравится, что мы себя богами осознавать начинаем. «Богу, что ли?» – уточнил Шурочка, который всегда гордился своим материалистическим мировоззрением. «Богу, сынок, Богу. И Он, в отличие от нас, действительно всемогущий и всезнающий». «И что?» «А то, что Бог долго терпит, а потом наказывает. Больно». Шурочка хотел было сказать совсем свойственным ему сарказмом, что он думает обо всех этих поповских сказках, но не смог, потому что вовремя вспомнил, где находится и с кем беседует. Но не подходил его атеистический сарказм к данным условиям, никак не подходил. А Шура всегда был чувствительным, внимательный читатель это без сомнения уже заметил. И страшно не любил выглядеть смешным или, того хуже, глупым. А Ленон тем временем продолжал. А Пол, он же всегда дипломатом был, таким, знаешь, которому мыло не нужно, он и так всюду пролезет. Он же всегда делал все, что и мы, только в отличие от меня, например, всегда умел вовремя остановиться. Шура вдруг заметил, что сигарета Джона сгорела только на треть и уменьшаться не собирается, хотя... Курил Джон яростно, глубоко затягиваясь и поминутно стряхивая пепел. Леннон перехватил его взгляд и усмехнулся. «И чего привыкнешь?» «К чему?» – спросил Шура, мысленно прикидывая, сколько водки он смог бы купить на деньги, сэкономленные с помощью такого вот сигаретного перпетум-мобиля. «Неважно, потом поймешь». – отмахнулся Джон. «Так вот». Уж не знаю, как он до этого дошел, но в какое-то время посетила его одна идея. Он нам все уши прожужжал этими своими мыслями. Короче говоря, задумал он создать свой собственный мир. Как это? А вот так. Пол, понимаешь ли, рассуждал следующим образом. Если мир, в котором все мы родились и стали суперзвездами, в ответ на его звездность повернулся к нему такой вот своей задницей, Значит, надо создать другой мир, в котором все будет наоборот. Он будет не только звездой, но и абсолютным хозяином. Захотел толпы поклонниц, журналистов, захотел, никто не замечает, не мешает любимыми делами заниматься. В общем, все делают только то и только тогда, что и когда ты сам хочешь. Опять же, регулирование, так сказать, финансовых потоков. А знаешь, когда ему эта мысль в голову пришла? Когда! когда он Yesterday сочинил. Это он сам мне рассказывал. Ходил, понимаешь, месяц или два что-то про яичницу из взбитых яиц напевал, и тут его осенило. Вот тебе Scrambled Eggs. Oh, my baby, how I love your legs. Что осенило? Ну, про время, про то, как свой мир сотворить. Мир сотворить ему, понятно, не дали. Даже какой-нибудь захудалый маленький мирок. А вот позабавиться с временем, и некоторыми деталями, позволили. Так что? Получается, наш мир – это не реальность, а чьи-то забавы? Шуру даже передёрнуло от такой мысли. Вот так вот живёшь, бухаешь, на работу ходишь, с Тамаркой, ну, это самое, и вдруг на тебе. Это всё не жизнь, а чья-то песенка про яичницу. В тот момент он был готов взболтать яичницу из самого Маккартни. Ну, точнее, из некоторых его, так сказать, составляющих Нет, все не так Мир, он мир и есть Просто некоторые его стороны людям не видны Они их не осознают, им нет до этого Но они все же есть И знающие люди могут этими сторонами пользоваться Если на то есть высшая воля Ему позволили А почему? Не знаю, он же продуманный весь И здесь вся его продуманность... Максимально использовалась Как? Я ж тут вообще ничего не понимаю Да я бы и сам ничего не понял Если бы полней рассказал ну, Понятно, что всего он мне не докладывал Но основное поведал В общем, для начала ему требовалось исчезнуть Но перед этим должна была возникнуть Некая буферная зона Она должна была быть на сто процентов выдуманной И он придумал И назвал ее Пепперленд Очень он всегда перец любил Они с ринга вечно по этому поводу ругались Там у острова нельзя было С желудком проблемы А Пол как нарочно все с перцем заказывал Не отвлекайся, давай по делу Так я по делу Страна Пепперленд А самый главный гражданин этой страны Сержант Пеппер В этот момент сигарета в руке Леннона вспыхнула И мгновенно догорела до пальцев Джон вскрикнул и дернул рукой. Сигарета вылетела из пальцев по широкой дуге и растворилась в воздухе. «Больно?» «Солью намазать надо», – участливо сказал Шура. «Да нет, я ж боли не чувствую. Хотя иногда хочется. Просто привычка». В этот момент кто-то легонько прикоснулся к Шуриному плечу. Он обернулся. Сзади стоял высокий усатый мужчина в черном мундире. «Простите, сэр». «Вам пора. Я провожу вас», — почтительно произнес он. «А вы...» «Сержант Пеппер, к вашим услугам, сэр». И Шура отключился. Не то чтобы совсем, он все видел и воспринимал, но как бы сквозь замутненное стекло, как в тумане. Они вышли из комнаты в коридор, которого, кстати, не оказалось. Была обычная лестничная клетка, старые латунные перила на лестнице. кашпо с кактусом на стене, паутина в углах на закопченном сером потолке, потрескавшиеся мраморные плиты на полу. Был микрофон в дальнем темном углу и кто-то растрепанный, похожий на Джима Моррисона, ломаясь хриплым голосом, пел «The Аккомпанемент обрушивался каскадом откуда-то сверху. Серебристый шеврон на рукаве сержанта Пеппера сверкал при каждом его шаге. И эта Шурочку почему-то пугало. Он попытался что-то спросить, но сержант, обернувшись, прижал к губам указательный палец. Они вышли из подъезда, дошли до ворот, и тут сержант произнес. «Теперь можно, спрашивать, сэр, почему Джим пел на лестничной клетке?» «Что вас так удивило, сэр?» «Ну, странно, согласитесь, что человек стоит на лестничной клетке перед микрофоном и поет». «А что в этом странного?» Мне кажется, это неудобно Мог бы петь у себя в комнате У него нет своей комнаты, сэр Как? Видите ли, сэр, все дело в дверях Он не нашел двери в свою комнату До этого он не нашел ее там, при жизни Теперь не нашел ее здесь Где здесь? В Пепперленде, сэр Вас еще что-то интересует? Но все остальные вопросы уже вылетели из шуриной головы вместе с пронизывающим осенним ветром, и он только отрицательно помотал головой. Ну вот и славно. До встречи, сэр. До скорой встречи. Пеппер козырнул шурочки, и вот тогда он отключился окончательно. Импровизация Майлса Дэвиса на тему Велимира Хлебникова. Как обычно, осень, как обычно, дождь. И сквозь рваное одеяло листьев, Как обычно, солнце, редкими холодными брызгами. Я прохожу по мертвеющему ковру, Шуршащему умру. Перед глазами твое лицо. Кто ты, в конце концов? Осень, несущая снег. Отчаявшийся человек — Привычную синь отринув тридцать три розовых раза, Гонишь глазами глазурь битого бытия, Камни меняя на манку негодного снега, геннесовой неги. Раздражая разводами ранку, нет, что влечить чело, Дешевые выи, шейки, шершней, пахнущие луком кул. Где ты, лукул? Ладовый младенец, дитя тягомутины. Но снова розовые розвальни, гиенно снега, лошадиные шаги, туман обмана. Обман тумана? Как? Обычно? Как? О, обычно. Рождаясь, мы знаем, когда умрем, но не можем сказать, и от этого плачем, а вырастая забываем.